Глава 42. Осенний ноктюрн и рыба-фугу. Первая. Ставропольские губернские ведомости, номер сороковой от 27 сентября 1910 года. Вести из экспедиции. Суэцкий канал. Сия заметка получена по телеграфу от нашего корреспондента. публикуется без сокращений и редакторской правки. Прошло почти 2 недели с того дня, как королева Ольга покинула порт Новороссийск. Во время плавания нас подстерегали самые неожиданные злоключения. Загадочное убийство учителя географии Завесова в Константинополе и циничное душегубство действительного статского советника Прокудина. А совсем недавно чья-то злая рука пыталась утопить известного на всю Россию синематографического художника господина Бранкова. Отважный оператор сумел продержаться в воде почти сутки и был спасен нашим же судном. Исходя из случившегося, мы вынуждены признать, что злоумышленник все еще находится среди нас. К большому сожалению, всех членов экспедиции Все описанные ранее инциденты привели к временным задержкам. И только теперь мы наконец-то вошли в Суэцкий канал и увидели это великое творение рук человеческих. Тысячи лет жёлтая полоса пустыни шириною в 150 верст отделяла Средиземное море от Красного. Для того, чтобы попасть из Атлантики в Индийский океан, Кораблям требовалось обогнуть Южную Африку и сделать крюк, подумать только в четыре с половиной тысячи морских миль. Трудно вообразить, скольких усилий стоило превратить два моря в единую транспортную систему. 25 тысяч филлахов ежедневно выносили на своих взмокших спинах миллионы пудов грунта. Единственным подарком прогресса был экскаватор Кувре, самоходная копательная машина с паровым двигателем мощностью в 15 лошадиных сил. Этот механический цепной гигант заменял труд 50 человек. Однако забот и лишений было предостаточно. И до того момента, пока не был прорыт пресноводный канал Исмаилия, Для подлоски воды требовалось 1600 верблюдов. Десятки человек ежедневно умирали от палящего солнца и малярии, но на смену одним работникам приходили другие. И вот мы медленно плывём по рукотворному руслу. Разрешённая скорость движения составляет не более 4 узлов. Стальной корпус парохода скрывается за песчаными горбами пустыни. На невысоких холмах колышутся на ветру тамарикс, в каких-нибудь двухстах саженях от нас, выгибая длинные шеи, пасутся верблюды, а в камышовых зарослях раскаживают гордые фламинго. Океанский лайнер неслышно движется среди бескрайней степи, будто по суху. Корабельный винт медленно пенит ровную гладь голубой воды. То и дело появляются миражи, живые картины в полгоризонта. Перемежаясь друг с другом, эти далекие воздушные видения ведут нескончаемый небесный хоровод. Над волнистой уравниной, словно кресты на погосте, чернеют три мачты с поперечными реями. Встречным курсом идет пароход. На его борту надпись «Бухара». На два корабля легко разминуться, и беды не случится, поскольку впереди станция для их расхождения. Стоит отметить, что канал везде имеет примерно одинаковую ширину, около 30 саженей. Он выведен жолобом, и только середина русла уходит на 27 фунтовую глубину. По левому борту показались белые дома, мечеть и часовня. Это Эль-Гисср, город-призрак. Песок уничтожил в нем жизнь и выгнал обитателей. Он повалил заборы, замел желто-серыми сугробами стены, ворвался в разбитые ветром окна Молелин, проник через незатворенные двери и зажил полновластным хозяином. Тихо и мертво, и кажется, будто все погрузилось вверх. В приятные воспоминания о прежней многоголосой восточной жизни, но это уже в прошлом. Впереди открываются взору горькие озёра, большое и малое. Они настолько бескрайние, что кажутся морем среди пустыни. За ними Суэцкий залив Красного моря. Вот и всё. Библейская страна ГСМ осталась позади. А впереди мили морских странствий и десятки неожиданных открытий. Весёленькое дельце Полиничка отложил в сторону газету и поспешно снял очки. Совсем недавно и Феми Андреевичу пришлось обзавестись этим необходимым для зрения предметом, и в них он чувствовал себя несколько скованно. Слава богу, теперь после нашей телеграммы всё встанет на свои места. И Ордашев с Кошириным смогут арестовать преступника. Да, но только в том случае, если добытая нами информация дополнит иные подозрения к Климопантелейчу. Фворский достал из лежащего на столе серебряного портсигара, попиросу, постучал гильзой о край и чиркнул спичкой прикурил. То есть вы хотите сказать, Что убийцей может быть кто-то другой? Но зачем тогда, позвольте узнать, он попросил сестру купить анисты и кали, как раз перед поездкой. Трудно сказать. Но как-то не вяжется его личность с образом кровожадного злодея. Если честно, то мотива у него я не вижу. А я вот нашёл. Поленичка потёрла ладони и: "Звольте. После того, как они отыщут эту чудо-рыбу, он отправит всех членов экспедиции на тот свет. И поверьте, глаз вам не моргнёт. А потом, продав ту её в любой из европейских музеев, Динжат получит и заживёт как турецкий султан. Сестра же выедет к нему, как только уляжется весь этот шум. А то, что внешность у него самая, что не наесть прилизанная, так это своего рода Оптический обман. Иллюзия, если хотите. А вы вспомните дело двухлетней давности о краже золотого паука из ювелирной лавки Лейба? Позвольте. Фаворский наморщил лоб в попытке восстановить в памяти события двухлетней давности. Уж не в мужской ли гимназии преступник учительствовал? Ну да. Алоис Викенч Заводовский... «Преподаватель естествознания, если я не ошибаюсь, Илья Кургучев написал об этом рассказ в Северном Кавказе. По-моему, серый монах». «Точно!» — обрадовался Полиничка. «Тоже ведь тишайший с виду человечек был. Бездомных собачек да кошечек подкармливал, выпавших из гнезда птенцов подбирал, а на дерзкую кражу пошел, не раздумывая». Если б не Клим Пантелеич, он на миг запнулся и пояснил, а я той весной болел, радикулит мучил, слава богу, знахарка со старого Форштадта недуг заговорила, а что если покупателем яда явилась экономка или, к примеру, горничная кого-то из членов экспедиции? Как тогда? На этот случай вы проверяли? Проигнорировав откровение собеседника, Поинтересовался жандармский ротмистр и выпустил в потолок удивительно ровное колечко дыма. «Ну не будешь же весь город подозревать?» «Да и единиц штатных у меня раз-два и обчелся. Но ежели настаиваете, то можно и об этом справиться. За день уложусь. А что интересное обнаружится, извещу непременно, ну и заодно Ардашеву протелеграфирую». Только вот куда теперь телеграммы слать? В порт Джибути. И где же, позвольте узнать, таковое заморское царство-государство находится? В Африке, Ефим Андреевич. Страна имеет длинное название Французский берег Сомали, а размеры с Александровской уезд. Но представительство Ропита там тоже есть. Выходит, и телеграф имеется. Вот и хорошо. Стало бы ещё одну контрольную апробацию ученим для уверенности. Поленичких хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся. Что ж, прямо сейчас пойду в управление, не буду зря время транжирить. Поворский затушил в пепельнице папиросу, поднялся из-за стола и почтительно проводил гостя до дверей кабинета. Спасибо, Ефим Андреевич. что не приминули наведаться. Уже выйдя на улицу, начальник сыскного отделения с сожалением подумал: "Но почему так бывает, а?" Вроде со всех сторон просьбу Ардашева обмозговал, поручения подчинённым дал. А вот о горничных и не поразмыслил. Неужели старость пришла? Так лучше уж в отставку подать, чем посмешищем себя выставлять. Ладно, годик ещё подожду. пока младшенькая моя определится, а потом брошу все и буду ершей удить на ртищевой даче. Тонкая золотая нитка месяца младенца отчетливо рисовалась в опустившихся на город серых сумерках. Стеклянные глазницы домов теплились желтым светом фотогеновых ламп. Холодный порывистый ветер теребил шляпы, картузы и форменные чиновничьи фуражки. С чёрной, нависшей над колокольней Казанского собора тучи сорвалось несколько крупных, величиной со шпанскую вишню, капель. Прохожие торопливо раскрывали зонты, а извозчики спешно подымали кожаные верха фаэтонов под колошами полицейского шоршала опавшая листва. Осенний ноктюрн Мысленно произнёс Полиничка, улыбнувшись в нафабринные усы. Картину с таким названием, писанную акварелью, ему подарила любимая Анечка на день ангела. От дорогих сердцу воспоминаний стало тепло и по-домашнему уютно. Он остановился. До полицейского управления оставалось не более сотни шагов. Ефим Андреевич постоял секунду другую в нерешительности, а потом махнул рукой, развернулся и пошёл обратно по щербатым ступенькам каменной соборной лестницы домой к дочери